Пока старые знакомые переговаривались, второй обстоятельно обдумал сложившуюся ситуацию и решил, что более подходящего момента ему не представится. Господин Корстейн обратился он к мужчине. К вашим услугам, господин Хейна, повернулся к нему фон Корстейн. Понимаю, что моя просьба покажется необычной, но учитывая вашу недосягаемость, я прошу. И магнифкус запнулся, подыскивая наиболее убедительные слова. Для вас все что угодно, видя его замешательство, преободрил мужчина. Короче, я прошу руки и сердца вашей дочери, закончил свою тираду второй. Тут пришла пора замешкаться фон Корстейну. Он в изумлении широко раскрыл глаза и, не веря своим ушам, переспросил: что ж, что короче? Руки и сердце вашей дочери наолы, повторил Магнификус. Я её люблю, она меня, кажется, тоже. Он шутит? на всякий случай уточнил лорд-вампир отец Наолы. Обхараша отрицательно покачал головой. Фон Корстейна бешено сверкнули глаза, а его благородная рука побелела, сжимая посох. Между вами что-то было, божок, грозно рыкнул он. Разумеется, нет, поспешил успокоить встревоженного отца Магнификус. Я серьёзно отношусь к Наоле. Фон Корстин заметно успокоился и опять взглянул на старого друга. Сэр Бэтлгейз. Вы не перестаёте меня удивлять обширным кругом своих знакомств. Манфред, ты ничего не ответил влюблённому юноше, корректно напомнил тот. По всему было видно, что ситуация его весьма позабавила. Отец Наолы растерянно перевёл взгляд на молодого человека. "Я не знаю. Всё слишком всё неожиданно. Мы мало знакомы, если честно, я надеялся, что моя дочь избежит ошибки в таком сложном вопросе. И потом я не совсем понимаю, как вы намереваетесь совместить семейную жизнь с вашим божественным предназначением. Боюсь, что брак с богом войны не сулит моей крошке ничего, кроме беспокойства". Я временных хиина, сообщил Магнификус. На период войны. А так я древний. Магнификус. Древний? Магнификус? Ещё больше изумился фон Корштейн. Да, Манфред. Он тот самый Магнификус, засвидетельствовал рыцарь. Я его веду в безумные земли, потренироваться на зеленокожих. Нет, я понимал, что с Наволы у меня будут проблемы, забормотал отец Наволы. Но такие, так как мы поступим? Протерпел его лорд вампир. У нас мало времени для тренировки в безымянные. Все еще сомневался фон Корстен. Скорее, Манфред потряс его заплечья обхараш. Ладно, я подумаю над вопросом, бой, но при одном условии. Мы заглянем к цыгану-кузнице. Хочу узнать его мнение по этому вопросу. Наконец решил отец Наволы. Надо познакомиться поближе. Ты что, по-прежнему веришь в эту чепуху с гаданием? Укорил его лорд вампир. Я фаталист. Хиромантия для меня поэзия. Оправдался фон Корстейн. И на твоем месте я бы не стал вмешиваться, дочь моя. Тогда вперед. скомандовал рыцарь и пошёл дальше